Глава 15. Ася. Мы с Катей сидим в небольшом уютном кафе на первом этаже гостиницы. У нас завтрак, который включен в стоимость номера. Вокруг шум и гам, любители футбола, своеобразные ребята. Все в предвкушении открытия недели футбола этим вечером. На стадионе будет фееричное шоу. Ой, кофе забыли. Тебе сделать спохватывается Катя, и, не дожидаясь ответа, вскакивает с места и несется к кофе-машине. Я медленно размешиваю овсянку в своей тарелке. На мне катины джинсовые шорты и футболка, а в голове сплошной сумбур. Я до сих пор не могу поверить, что внезапно оказалась в другом городе. Но вид из окна кафе на набережную открывается потрясающий. По тихой глади реки один за другим снуют белоснежные прогулочные катера. Дорожки, выложенные мраморной плиткой, утопают в зелени деревьев. И от этого прекрасного пейзажа мне очень, очень грустно. Слова матери льва больно ранили меня прошлым вечером, а то, что она выставила меня продажной девицей перед охраной, ранило еще сильнее. Моя самооценка и так была невысока, а после ее выходки просто обрушилась вниз. Зря я затаила надежду, что для Левы и Аси есть место в этом мире. Нет для нас места. Не пара я ему. Куда мне за мухрышки до его семьи? Ему найдут невесту, соответствующую его уровню. Платья Фату, все ей подберут такое же стильное, как и она сама. При мысли о белом платье невесты сердце горько сжимается, на глаза наворачиваются слезы. Я ведь поверила прошлым вечером, на миг поверила, что мы с Ключниковым будем вместе. Да только, видимо, мое место в пыльном архиве, пока там меня не отыщет странный квадробер в маске волка. А он ведь действительно странный. Как жаль, что мне не удалось разглядеть его лицо, досадую я. Единственное, что я выяснила, он невысокого роста. Сейчас, при свете дня, вчерашнее происшествие в служебном помещении ресторана снова кажется мне глупым розыгрышем. Неужели кто-то добрался до кодовой фразы и использует ее против меня, чтобы довести до истерики? Но зачем? Ответ на этот вопрос мне пока не удается найти. Слишком мало фактов. «После завтрака все свободны. Встречаемся вечером в холле гостиницы и отправляемся на футбольный матч», — объявляет Катя. «Трансфер до стадиона Ростов-Арена отправляется от гостиницы в пять часов вечера. Ждем 10 минут и отъезжаем. Кто не придет, тот будет добираться пешком». Она ставит передо мной чашку черного кофе. Ее глаза горят восторгом. «Ну что, погуляем по набережной после завтрака? Мне не терпится все осмотреть. А вечером на стадион. Вау, уже предвкушаю этот кайф». Я чувствую себя ужасно некомфортно. «Кать, я не знаю. У меня с собой телефона и вещей нет. Ничего нет» а еще я без очков плохо вижу так отставить драму все будет предлагаю начать с оптики подберем тебе хорошие линзы а вечером оторвемся по полной мне страшно кать кем бы ни был тот маньяк он за мной придет это лишь вопрос времени а мы его встретим подруга решительно поднимает вверх указательный палец так встретим что ему мало не покажется Главное, не терять друг друга из виду. Веришь мне, Ася?» Я шумно выдыхаю, киваю. Верю, конечно. «Ну вот, представь на миг. Вдруг ты встретишь на матче мужчину своей мечты. Сколько можно сохнуть по ключникову? Пора расправить крылья», — продолжает тормошить она меня. Энтузиазма Кати я не разделяю. Но в чем-то она права. Хорошо, что в сумке у меня есть кошелек, а в нем банковская карта. Да и кредитка от Сбера пылится уже год. От Отчего бы не купить хорошие линзы? В конце концов, в моей маскировке больше нет смысла. Начнем с оптики, подумав несколько мгновений, согласно киваю. А потом подберем мне что-то из вещей в торговом центре. Не ходить же в твоих шортах и футболке всю неделю. «Ух, как же я люблю шопинг, Катерина потирает руки. «Я себе тоже что-нибудь куплю». Через час мы выбираемся из гостиницы. Пока ждем такси, я с интересом верчу головой по сторонам. Солнце печет нещадно, но я успеваю сделать вывод, что набережная Ростова весьма живописна. Судя по количеству посетителей, это одно из самых популярных мест для отдыха, как местных жителей, так и туристов. Чего здесь только нет. И ухоженные прогулочные зоны, и велосипедные дорожки, зоны для отдыха и развлечений, а также много кафе и ресторанов, где можно вкусно поесть, насладиться живой музыкой и прекрасным видом на реку. Прогулочные катера один за другим покидают пристань с громкой музыкой. Но самое яркое впечатление оставляет мост через реку. Огромное строение, соединяющее правый и левый берега Дона. Такси медленно плывет вдоль набережной, а мы с Катей, задрав головы, рассматриваем мост. Некоторое время он возвышается прямо над нами, а потом остается позади. «Нет, как ни крути, мощное строение!» Подруга толкает меня в бок. Я согласна с ней на все сто. Большой торговый центр встречает нас с прохладой. Нам везет. Здесь есть оптика, и даже офтальмолог готов дать консультацию по подбору контактных линз. Через час мы выходим из салона с покупкой и окунаемся в шопинг. Наступило время обновить гардероб. Катя тащит меня к большому магазину женской одежды и хватает свешалок вешалок все самое яркое и стильное. Ее энтузиазм передается и мне. Я вдруг принимаю решение — гулять так гулять. Раз маньяк открыл на меня охоту, я не стану прятаться. Наоборот, пришло время выйти из пыльной тени, в которой я прожила три года. Отныне я буду яркой и дерзкой, и мы еще с ним сразимся. Обязательно. Ведь я не зря брала уроки бокса. Катя примеряет парочку несуразных нарядов, и мы вместе хохочем над ее внешним видом. Наконец она останавливается на стильном розовом платье и кроссовках, которые отлично сочетаются с ее образом. Я выбираю яркую блузку и джинсы с высокой талией. А еще мне на глаза попадается желтый летний сарафан и я решаюсь его примерить. Катерина заглядывает в примерочную с двумя футболками. «Ты в нем, как яркое солнышко», она поднимает вверх большой палец. «На предплечье видны шрамы», печалюсь я. «Брось, Катя, они почти незаметны», убеждает меня подруга, и я решаюсь на то, на что еще вчера бы ни за что не решилась. «Покупаю сарафан». Легкие кеды отлично дополняют мои обновки. Сланцы в Вьетнамке продаются со скидкой, и мы берем две пары. А потом мой взгляд задерживается на комплекте нижнего белья из красного кружева. Как раз твой размерчик, Катя загадочно улыбается. Вдруг ты встретишь горячего футболиста сегодня вечером? Перестань, зардевшись, отмахиваюсь я. Снова хочу вставить прошрамы, а потом отметаю эти мысли. Но сколько можно их прятать? Может, они и вправду не так сильно заметны, как я себе нафантазировала. Да и на белье в магазине действует скидка. Два по цене одного. И такая скидка очень заманчива. При взгляде на комплект сердце сжимается от неясной тоски. Вспоминается прошлый вечер. Сладкий поцелуй прокурора — такие желанные прикосновения его сильных рук. И мне предательски хочется снова заглянуть в его глаза. Не нужны мне никакие футболисты, мне нужен прокурор. Даже после того фиаска на приеме, мои чувства к нему ничуть не изменились. Вся моя женская сущность будто вырвалась из трехгодичного заточения и рвется к нему в объятия. Я хочу вдыхать его запах, хочу его поцелуев и ласк. Глупая-глупая Ася, когда ты уже уяснишь, что ты ему не пара? Мысленно отдергиваю свой душевный порыв. Но как приказать сердцу не сжиматься в тоске при воспоминании о голубых глазах прокурора? «Берем», — отметает мои сомнения Катя. Один мне, другой тебе. Уж я не собираюсь киснуть в номере, когда вокруг так много классных парней. Помявшись, я соглашаюсь. Размер у нас с Катей один, сорок четвертый. И тут всплывает проблема. Красный комплект последний, с сожалением оповещает нас консультант. Ладно, возьму себе черный, решается Катя. «Бери красный, мне комплекты ни к чему», — вспыхиваю я. Катерина хмурится. «Ася, я беру черный, а ты красный. И не вздумай снова прятаться в своей раковине. Пора расправить крылья». Я сдаюсь. Если Катя включает свою миссию спасения человечества, с ней сложно спорить. Мы приобретаем два весьма соблазнительных комплекта. Один красный, кружевной а второй точно такой же, только черный. Я закидываю в корзину еще несколько пар кружевных трусиков и новый лифчик, мысленно восхваляя богиню шопинга за скидки. Мы выбираемся из магазина с объемными пакетами новой одежды. Переглядываемся, глаза блестят. От разнообразия за стеклянными витринами у меня голова идет кругом. Я ловлю себя на мысли, что это наслаждение — жить полной жизнью, не скрываясь от похитителя, который вышел на охоту. Я три года пряталась, и сейчас у меня будто сорвало крышу от кайфа. Доза дофамина пущена в кровь, и я готова встретиться с похитителем лицом к лицу. Если мне не удастся победить маньяка, то пусть мои последние дни будут наполнены бесконечным кайфом от полноты жизни. «Стоп!» — внезапно притормаживает у спортивного магазина подруга. «Я кое-что вижу». «Что, ролики, бадминтон, теннисные ракетки?» Я непонимающе следую за ней в магазин. «Не угадала». При входе сразу ощущается энергичная и мотивирующая атмосфера от которой поднимается настроение. Я в душе спортсменка. Спорт — единственное, что помогает мне держаться в тонусе все эти годы забвения. Спорт дарит надежду, что я смогу постоять за себя в случае, если на меня нападут снова. Мы проходим мимо аккуратно организованных полок с товарами. Здесь есть все — Спортивная одежда, обувь, инвентарь для различных видов спорта. От футбола и тенниса до йоги. Катя притормаживает у полки, на которой выставлены бейсбольные биты. И со зловещей улыбкой берет в руки одну из них. «О, и тут скидка! Целых 35%!» — оживляется она. «Ты же не собираешься покупать бейсбольную биту?» — настораживаюсь я. Катерина фыркает. «А чем, по-твоему, мы будем отбиваться от психа, который пугает тебя надписями на стенах? Пусть попробует сунуться в наш номер. Накостыляем ему так, что мама родная не узнает». «Кать, это уже попахивает криминалом». «А напасть на беззащитную девушку в темноте, нарядившись в маску волка, это разве не криминал?» «Я уверена, что полиция до сих пор никого не нашла». Так что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Из спорт товаров Катя выходит сбитой на плече. Не топор, конечно, но для самообороны самое то, сообщает мне задорно. Надаем коротышке по шее и отберем у него маску. Будет знать, как писать послание на стенах. Я нервно сглатываю. Хорошо, что она не догадалась купить охотничье ружье. Впереди зона отдыха. Яркой вывеской манит оформленное в ярко-розовом цвете кафе-мороженое. Заглянем. Катя притормаживает у кафетерия и перекладывает бейсбольную биту в пакет с обновками. Давай, соглашаюсь я. Атмосфера кафе наполнена особым очарованием. В воздухе витает сладкий аромат свежих вафельных рожков, ванильного и шоколадного сиропа. Детский смех и звуки болтовни посетителей создают дружелюбную обстановку. На витрине так много видов мороженого, что у меня разбегаются глаза. От классических ванильного и шоколадного до экзотических, таких как лайм, манго или зеленый чай. Выбрали? Дружелюбно улыбается нам девушка-официант. Ванильный пломбир с шоколадной крошкой и клубничным джемом. А еще большой кофе-американо. Первый делает свой выбор Катя. А мне фруктовая. Можно манго. Оживляюсь я. И кофе-эспрессо. Средний. Звуки миксера и укладывание разноцветных шариков мороженого в вафельные рожки создают ощущение праздника. А тихая музыка на фоне добавляет релакса. Мы занимаем небольшой столик и ждем свой заказ. Я уже предвкушаю наш вечерний променад. Катя сияет. «Мальчики, ждите нас. Покорим и подчиним». «Кто хоть играет?» Помешивая сахар в чашке эспрессо, интересуюсь я. Мне тоже не терпится надеть новый сарафан и отправиться на мероприятие. Рядом с Катей мне ни капельки не страшно. «Да кто же его разберет? Я туда не за футболом иду». Задумавшись на миг, выдает подруга, и мы громко смеемся. Атмосфера шопинга здорово бодрит. После кофе мы сворачиваем в отдел косметики и парфюмерии. При входе нас встречает легкий сладковатый запах духов, смешивающийся с нежными нотками кремов и лосьонов. Глаза разбегаются от разнообразия, полки уставлены яркими упаковками. Тут и помада, и тени для век, и тональные основы, румяна и аксессуары для волос. Моя сумочка немедленно пополняется новым блеском для губ, тушью и хайлайтером. Зажмурившись, в очередной раз достаю кредитку на кассе. После насыщенного шопинга, усталые, но счастливые, мы идем к выходу. Пакеты с обновками оттягивают руки. Но это приятная тяжесть. В номере мы готовимся к поездке на стадион Ростов-Арена. Бейсбольная бита спокойно стоит перед входной дверью. И почему-то она идеально вписывается в интерьер. Катя достает из мини-холодильника бутылку шампанского и разливает его покупленным в торговом центре пластиковым стаканчиком. «За твой отпуск!» — с предвкушением произносит тост. Ее глаза блестят. Я прыгаю на кровать и подхватываю стаканчик. «За отпуск!» — произношу весело. Рядом с Катей мне больше не страшно. Почему-то ее железная уверенность в том, что мы справимся с мерзким преступником, передается и мне. Мы пьем шампанское, наряжаемся, смеемся до слез. Я в ударе. Кажется, так я не веселилась со времен студенчества. «Наденешь сарафан?» спрашивает Катя. Разогретая шампанским, я смелею. «С новыми кедами будет самое то», — киваю лукаво. Новая тушь, блеск для губ хайлайтер, уложенные волнами длинные волосы и ярко-желтый сарафан возвращают ту Асю, о которой я давно забыла. «Когда мы вылетаем из номера на часах почти пять? С ума сойти!» Мы чуть не упустили трансфер до стадиона «Ростов-Арена».